Глава тринадцатая. Колье капиталины. «Пусть гном начинает», — велела Куки. «Эки, вы все беспамятные», — фыркнул Базиль. «Сто раз говорено. Желание исполнится только тогда, когда все выскажутся. Куки, твоя очередь, дорогая». «Хорошо», — протянула Мапсиха. «Хочу...» «Подожди, милая!» — защепетал Базиль. «Дай-ка я объясню ситуацию. Ты красавица и самая мозговитая из сестер!» «Нет!» — возразила Куканя. «По уму у нас первый Черчилль, вторая Феня, за ней Капитолина, потом все остальные». «Она еще и скромница!» — умилился Базиль. Золотка, Включи ум!» «Отмени неразумное желание Рады. Оно вредное, злое. Все жители страны чудес скажут тебе огромное спасибо. И если ты сейчас выполнишь мою просьбу, то, честное гномье слово, я поселю тебя в своем доме и дам тебе золотую звезду». «С бриллиантами!» — оживилась Капитолина. Сапферами, изумрудами, рубинами и разноцветными алмазами!» — воскликнул Базиль. Куканя, ты сразу станешь Абервахманом первого уровня! Это огромная честь! Ну, кисонька!» «Яма психа!» — перебила гнома Куки. «Собака! Уважаю кошек, очень люблю Боню Аретту!» «Некоторые коты страшнее голода», — произнесла Рада так тихо, что ее смогла услышать только Капитолина, которая стояла рядом с певицей. «Но тебе, Базиль, не стоит звать меня Кисонькой», — договорила Куки. «Мое желание не изменится». Даже если ты пообещаешь показать мне путь к пещере сокровищ крота Юджина. «Пещера придумана!» — засмеялась мафия. «Юджин с его золотыми кирпичами только в сказке живет!» «Мое желание!» — громко объявила Куки. «Нет, нет, нет, погоди!» — взмолился Базиль. Послушай старшего товарища, я плохого не посоветую. Пропусти вперед Капиталину. Она нервничает очень, лапами дергает. Ладно, говори, капа, кивнула Куки. Я быстренько, обрадовалась старшая сестра. Хочу колье из перьев, птички, пуховички. Вот. Это твое желание? Осведомилась Фея Зинаида. «Дам!» — топнула лапой Капитолина. Фея ударила волшебной палочкой, а землю раздался гром. «Какой значок получит Куки?» — вдруг полюбопытствовал Макс. «Обер-Вахмана первой степени!» — повторил Базиль. «А теперь слушайте моё желание!» — выкрикнула Куки. «Мы все идём домой! Прямо сейчас!» «И что? Мы тогда ничего не получим. А синие туфельки?» — законючила Жози. «И у Куки такие же будут. Не хочу. Все синее, только мое». «Я забуду умные слова», — пригорюнилась Мафи. «Снова двойки получать стану». «Слышишь, Куки!» — закричал Базиль. «Все твои друзья против. Да они тебя по дороге побьют, всю шерсть выдерут. Лучше вели отменить желание Рады». Ты ведь понимаешь, что певица глупа и капризна. Взбрело в ее звездную голову ерунду сказать. А вы все пострадаете. Зефирка, если вернетесь в прекрасную долину, тебе будут выдавать по восьмушке кекса в неделю. Мафия оставят на второй год. Жози приедет на праздник овощей и увидит там еще сто мапсих в синих туфельках. Раду выгонят из звезд, но Беатриса все равно будет ей прислуживать, стирать носочки хозяйки. А ты, куки! А я уже все решила, топнула лапой куки. Фея, не надо медлить. Да будет так, произнесла волшебница, подняла волшебную палочку, прогремел гром. Теперь я, быстро произнес Макс. «Значит так, отговаривать меня бесполезно. Фея, никого не слушайте. Хочу немедленно оказаться в прекрасной долине в деревне за синей горой у Черчилля. Скорее выполняйте!» Все замерли с открытыми ртами. «Знай, теперь вход в страну чудес навсегда для тебя закрыт», почему-то тихо сказала волшебница. «И очень хорошо!» — рявкнул Макс. «Привет вам от Нины! Прямо спасибо ей! Вот уж не думал, что когда-нибудь поблагодарю вредную моржиху!» «Стойте, царица!» — взвыл Базиль. «Он не может уйти! Медведь мой! Он сильный, крепкий, здоровый!» «Закон есть закон!» — провозгласила фея. «Макс имеет право на одно желание». Он им воспользовался. Да будет так. Чародейка сняла с руки браслет и сломала его. Издалека послышалось гудение. Оно перешло в вой, визг, свист. Звук стал таким сильным, что все собаки зажали уши лапками. Потом мощный порыв ветра бросил всех на землю, вокруг потемнело. Мама, Муля, спаси! заплакала Мафи. Помоги, пожалуйста, мне очень страшно, жутко. Мамочка, выручи нас всех из беды.